Третье. Она уже и не думала о не случившемся интервью. Развязывая тесемочки, открывая белую картонную папку, Арина Михайловна почему-то вспомнила о несчастном видеоинженере. Как могла она бросить мальчика там, в красном зале? Бежала с кассетой, а елена остался в пластмассовых лапах этой Людмилы Ф. Кащенко. Он уже получил, похоже, хорошую порцию. Что они с ним сделают теперь? В папке лежали только четыре машинописные странички. Читайте, читайте. В машинку, на которой был напечатан документ, вероятно, заправили жирную ленту. Фиолетовые буквы расплывались. На первом листе небольшая шапка «Амнезия» как защитная функция мозга. Вячеслав Викторович поднялся из-за своего стола и встал к Арине спиной. Он возился с большим стеллажом, уставленным синими и зелеными картонными коробками. Делая вид, что вспоминает что-то и путается, он вынимал эти коробки по очереди, доставал загнанные в промаркированный картон какие-то чужие, ненужные истории болезни, листал, слюнявил палец, опять листал, ронял на пол мелкоисписанные странички, поднимал их, запихивал назад и задвигал коробку на место, он явно испытывал... Сильное волнение. — Арина Михайловна, а откуда у вас эта царапина на виске? — не оборачиваясь спросил он. — Арина Михайловна, я, конечно, не допускаю, что вы слышали голоса, но если это действительно так, вы должны рассказать подробно, если это так. Арина читала, не отрываясь. Перевернув четвертую страничку, журналистка пробежала документ глазами еще раз. Что это? Острые ноготки чуть примяли толстую лощеную бумагу. Зачем вы мне это дали? А вы не поняли? В погоне за очередной упорхнувшей страничкой доктор стоял на коленях, и Арина Михайловна могла видеть только его виляющий зад — туго обтянутый халатом. Вы до конца ознакомились подробно? Ничего не пропустили? Солнце, прорвавшись сквозь шторы, облезало горячо руки и лицо Арины. Ползающий под ногами психиатр гаденько пыхтел, он раздражил журналистку. Но Арина все же сосредоточилась и в третий раз, теперь уже очень медленно, продумывая смысл каждого абзаца, прочла жирный машинописный текст. В своей работе «Ложная память. Как реакция самозащиты» известный немецкий психиатр Э. Вагнер Впервые заявил, что при определенных условиях полная замена реальной памяти на память ложную может никак не повлиять на умственные способности человека. ноготок журналистки скользил по строке. Так Арина читала текст перед эфиром. Вагнер утверждал, что если замена памяти не связана со стрессом, например, испугом, сильным сексуальным переживанием, страхом или болью, а была вызвана специфическим прямым воздействием на подсознание, то больной, за исключением того, что помнит совершенно измененное прошлое, в остальном может оставаться совершенно полноценным человеком и в рамках своей новой реальности адекватным.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 работающих в рамках специальной медицинской программы, финансируемой фондом Сороса, были получены новые опытные данные по этой теме. Выдержка из истории болезни А.М. Глазьевой, филиал больницы имени Кащенко в Москве. Арина Михайловна Глазьева. Домохозяйка, 42 года образование высшее гуманитарное, имеет мужа и двоих малолетних детей. В результате поздних тяжелых родов перенесла осложнения на почках. В августе 1995 года заинтересовалась тибетской медициной. Позднее была вовлечена в религиозную секту, носящую название Всемирный университет Раджа-йоги Брахма Кумарис. После четырех месяцев занятий, без каких бы то видимых причин, произошла полная потеря реальной памяти и замена ее на память ложную. Больная теперь считает себя профессиональным журналистом, и, несмотря на то, что вернулась в семью, которую полностью забыла, ведет жизнь журналиста. Ее репортажи профессиональны, ее вымышленные, спродуцированные ложной памятью социальные связи с каждым днем становятся реальностью. Солнце вдруг погасло, и запах хлорки стал сильнее. В заполнившем кабинет полумраке Арина Михайловна подняла голову и вопросительно посмотрела на доктора. «Можно я возьму это с собой?» «Посмотрите!» Вячеслав Викторович уже сидел за столом. Он поднял руку и показал вытянутым пальцем там внизу приписочка «Филиал клиники Кащенко, 4.04.1996 года, сугубо для внутреннего пользования. Копирование как текста в целом, так и отдельных фрагментов запрещено».